Глава 12. Томас спасается. Спустя сутки после того, как я узнал о смерти священника, мне удалось покинуть это проклятое судно. За весь этот день ни я, никто из моих несчастных сотоварищей в трюме не получали ни пищи, ни воды. До меня дошел слух, что вообще на судне оказался недостаток в воде, и что всех нас решено было, частью за недостатком воды, частью ради прекращения заразы, побросать в море. Из многочисленного экипажа оставалось в живых всего пятнадцать человек, да и этими овладел такой страх пред заразой, что они боялись даже приблизиться к трюму. Одного чернокожего заставили сбивать заключенных кандалы а двое других канатом вытаскивали и живых, и мертвых наверх, и затем также без разбора кидали за борт. Я видел, что скоро настанет и моя очередь, и стал раздумывать, заявить ли им, что я здоров и не заражен чумою, и просить их пощады, или же предоставить им швырнуть меня за борт. Мне было до того тошно жить, что я в конце концов предпочел последнее». «А, это тот англичанин, что накликал на нас беду», — проговорил один из сторожей испанец. «Ну-ка, пусть он теперь покормит собой акул. На вот, хлебни этого», — добавил он, передавая мне флягу со спиртом. «У нас на судне этого добра больше, чем воды». Я сделал несколько больших глотков и почувствовал, что спирт подкрепил мои силы. Затем меня сунули в петлю каната, а в следующий затем момент потянули кверху, и я очутился на палубе. Надо мной стояли двое чернокожих, на обязанности которых лежало принимать вытащенных из трюма невольников и кидать их за борт. А в двух шагах расстояния сидел Дагарсия в кресле и, обмахиваясь своей широкополой шляпой, следил за их работой. Он сразу же узнал меня. — А, это вы, кузен. Вы еще живы? Признаюсь, я не ожидал вас видеть в таком добром здоровье. Но им лучше. Я, по крайней мере, буду иметь удовольствие преподнести вас на завтрак акулам. Это единственное мое утешение в этом проклятом плавании. Итак, вы явились сюда, на край света, чтобы отомстить мне. Видно, кровь вашей матери течет в ваших жилах. Скажите ей, когда вы теперь свидитесь с ней? что я весьма сожалею, что был вынужден убить ее. Ее одну из всех живых существ я любил в своей жизни. Но она была породистая испанка, и не убей я ее, она убила бы меня. Только ей не удалось это, и вам, сеньор Томас, тоже не удастся». Кровь вскипела во мне. Я знал, что мне теперь тереть нечего, и воскликнул. «Если вы не трус и не подлый человек, то прикажите дать мне шпагу и сразимся еще раз». «Не вижу в том никакой надобности», — насмешливо ответил мой враг. Откровенно говоря, мне не особенно счастливилось в стычках с вами. Кроме того, мне было предсказано, что я умру от вашей руки. Впрочем, вы сами видите теперь всю бессмысленность этих предсказаний». «Я еще, слава богу, жив и буду жить, а вас эти два сеньора через секунду отправят туда, откуда вы уже не вернетесь, чтобы отомстить мне. Если вы имеете передать что-нибудь мне для кого-нибудь из ваших близких, я охотно исполню ваше поручение, кузен», — добавил де Гарсия. «У меня есть поручение к вам, де Гарсия», — сказал я. «Но прежде чем передать его...» «Я хочу сказать вам, что сейчас вы торжествуете, и я должен умереть. Но, быть может, то предсказание, о котором вы упомянули, еще осуществится. Быть может, мое мщение перейдет в другие руки и все-таки настигнет вас». «Время не терпит, кузен. Другие ждут очереди», — опять насмешливо перебил он. «Вы сказали, что имеете поручение ко мне. Спешите исполнить его. Кто вспомнил обо мне?» «Изабелла де Сигуенца, которую вы обманули и бросили на произвол судьбы». «Что? Что с ней?» — воскликнул Де Гарсия, вскочив с кресла и стоя надо мной. «Что вы знаете о ней?» «Только то, что монахи замуровали ее живой в стене монастыря вместе с ее ребенком». «Замуровали живой? Как вы это знаете?» «Я сам случайно был свидетелем этого злодейства». И она поручила мне сказать вам об ее смерти и о том, что она умерла, любя и прощая вас, что она не выдала даже на пытки вашего имени. Вот все, что она поручила мне сказать вам. Я же добавлю к этому. Пусть ее призрак преследует вас везде и повсюду. Равно как призрак, убитой вами моей матери. И здесь, и в будущей жизни, наяву и во сне. Де Гарсия закрыл лицо обеими руками и, отшатнувшись от меня, упал в свое кресло. «Живей! Кончайте с ним!» — крикнул он через минуту чернокожим, ожидавшим его приказания. Те приблизились ко мне и хотели схватить меня, но прежде чем они успели это сделать, я наскочил на Де Гарсия и, обхватив его вокруг пояса, стащил с кресла, поднял на уровень борта, собираясь сбросить его в море, но тут чернокожие накинулись на меня и вырвали его из моих объятий. Тогда. Видя, что все кончено и что чернокожие собираются заколоть меня своими ножами, я поспешил сам добровольно броситься за борт. Первый момент я решил утонуть, но против воли, в силу бессознательного инстинкта самосохранения, стал работать руками и ногами и поплыл, держась под бортом судна так, что меня сверху не могли заметить. Я, конечно, сознавал, что мне во всяком случае недолго можно будет продержаться на волнах, если только раньше меня не схватит какая-нибудь акула, которыми изобилуют эти воды. Но вот вдали что-то зачернело на воде. Я поплыл к этому предмету. То была бочка, наполовину наполненная мешками с мукой, которую бросили потому, вероятно, что та испортилась. Мешки эти, заменяя балласт, заставляли бочку держаться прямо на воде. Мне пришла мысль залезть в нее и таким образом обезопасить себя от акул, одна из которых показалась уже невдалеке от меня. Дело было нелегкое, но страх придал мне решимости. Накренив бочку, я кое-как уцепился за ее край и вспрыгнул как раз вовремя, чтобы увернуться от акулы, которая, перевернувшись уже подле бочки, злобно схватила ее зубами. Но, найдя такого рода пищу не по себе, чуть не опрокинув хвостом моей бочки, скрылась из вида. На море был такой штиль, что судно до Гарсия стояло неподвижно, тогда как мою бочку уносило течением. Теперь я был уже так далеко, что от судна едва виднелись одни мачты при ослепительно ярком свете луны. Чувствую себя беспомощным и жалким среди этого необъятного морского простора, сознавая, что гибель неизбежна, я невольно излил свою душу в горячей пламенной молитве к Богу и молитва эта удивительно облегчила мою душу. Тихая лунная ночь успокоительно действовала на мои нервы, и я как будто начинал надеяться на спасение. Но с восходом солнца начались мои мучения. С непокрытой головой стоял я в своей бочке под палящими лучами тропического солнца. Туман, застилавший с утра весь горизонт, еще держался в одном месте, и я не мог понять, почему, когда кругом все уже очистилось. Меня мучила томительная жажда. Я чувствовал, что силы изменяют мне, и мало-помалу стал впадать в забытье. А бочку мою по-прежнему несло течением. Вдруг я пришел в себя от оглушительного крика птиц над своей головой. Я смотрелся кругом и к невыразимому своему удивлению увидел, что то, что я принимал раньше за полосу тумана, оказалось полосой низко лежащей земли, и что меня несет в устье какой-то большой и широкой реки. Чайки охотились за рыбой, которые кормились там, где пресная вода сливалась с соленой морской водой. И я следил, как одна чайка пыталась схватить большую рыбу весом не менее трех фунтов, но, не совладав с ней, клювом заколотила ее и готовилась уже взлететь со своей добычей, когда я выхватил ее у нее и стал пожирать эту сырую рыбу с такой жадностью, как будто это было самое лучшее блюдо. Съев сколько мог, я остальное запрятал в карман и с напряженным вниманием стал следить, куда меня несет течение. Полчаса спустя моя бочка вошла в устье реки. Мимо меня плыл длинный шест. Я ухватил его с такой поспешностью, что бочка чуть не опрокинулась, но теперь у меня был этот шест, которым я мог управлять своим своеобразным челноком. Вскоре я благополучно пристал к берегу. Это было положительным чудом, так как река эта, как оказалось, кишела крокодилами или аллигаторами, этими чудовищами, от которых почти нет спасения. Выбравшись на берег, я воздал благодарение Богу за свое чудесное спасение, а затем... Едва держась на ногах, хватаясь за кусты и деревья, доплелся до маленькой бухточки реки и, растянувшись на земле, стал пить эту воду, которая оказалась сладкой. Она оживительно действовала на меня, но я был до того истощен, что не мог шевельнуться, и, подкрепившись и умывшись водою, лег отдохнуть и, кажется, заснул. Когда я раскрыл глаза, то вечер был уже поздний, И я всюду ощущал страшную боль и зуд. В первую минуту я положительно не мог дать себе отчета, от чего она происходит, но затем убедился, что она вызвана мириадами насекомых, известных здесь под названием москитов. Когда настало утро, я почти обезумел от их укусов и искал от них спасение в воде. Но здесь опять стала угрожать громадная пасть крокодила, которого я сам, того не зная, потревожил.